Эпилог. Рабочие покинули святилище довольно давно, но в нём до сих пор ещё чувствовался запах новостройки. То неповторимое сочетание запахов краски, свежей штукатурки, каких-то строительных смесей и затирок, которые безошибочно свидетельствуют о том, что здание ждёт хозяев. Святилище было совсем небольшим, скорее часовня, чем храм, но впечатления оно производило. Стены, отделанные черным с прозеленью мрамором, узкие стрельчатые окна, пол зеленовато-серого полированного гранита. Пустой зал должен был быть гулким, но звуки в нем странным образом вязли, а под высоким арочным потолком лениво клубился сумрак. Впрочем, впечатляться было особо некому. Тому, кто не принадлежал семье по крови, заходить сюда было смертельно опасно. Не только обычным людям, но и высшим не стоило посещать чужое родовое святилище, даже такое, как наше, ещё не вышедшее в полную силу. В центре зала стоял невысокий алтарь чёрного лабрадорита, переливающийся сине-зелёными отблесками. Я достал из футляра огромный сатурат, подаренный мне крысом. Величиной с кулак, он выглядел как клочок почти рассеевшегося чёрного дыма, такой прозрачный, что его границы временами трудно было разглядеть. Но весил он, как обычно, камень такой величины, от чего ощущался совершенно необычно. Я бережно поместил этот рат в специально вырезанное поднево углубление в центре алтаря. И потоки силы немедленно вскипели. Они начали закручиваться вокруг сатурата, сначала неторопливо и беспорядочно, постепенно выравниваясь и увеличивая скорость. И вот уже от алтаря к потолку Алый рос смерч силы полностью закрыл весь свод широкой воронкой. Я перестал чувствовать потолок вверху, и у меня было отчётливое ощущение, что верхушка смерча находится уже не в нашем мире. Я взял обсидиановый нож из специальной ниши в алтаре, разогнул ладонь и протянул нож Ленки. Режь быстрее, пока я кровь удерживаю. Она сделала быстрый разрез. Мы соединили ладони, и наша смешанная кровь тяжёлыми каплями начала заливать сатурат, проникая внутрь и добавляя к чёрной дымке алые тона. С каждой каплей сумрак в зале всё сильнее колыхался в сдвоенном ритме наших сердец. Голова кружилась всё больше. Я сопротивлялся, пытаясь не упасть, пока, наконец, очередной громовой удар сердца не выбил моё сознание куда-то вовне. Неожиданно мы ощутили себя всем поместьем целиком, чувствуя нашим двойным сознанием каждую травинку, и каждую букашку. Мы увидели энгвара. Он не находился в каком-то определённом месте, а невесомой дымкой растёкся по всему лесу. Почувствовав наш взгляд, он заметался и собрался в более плотную форму на краю леса, готовый спасаться бегством. Мы могли бы уничтожить его простым волевым усилием, но мы позволили ему существовать, переключив своё внимание на других. В небольшом болоте, на границе поместья Несколько представителей болотной нечисти в панике зарывались глубоко в ил, пытаясь избежать нашего взора. Нужны ли они нам? Мы не пришли к какому-то определённому мнению и оставили решение этого вопроса на потом. На луговом участке по месте прятались несколько мелких духов, пробравшихся туда и тайком присосавшихся к источнику. Позже мы подумаем, как их использовать. Среди рабочих на строительстве нашего особняка царило уныние и предчувствие неприятностей. Что-то они сделали не так и сейчас с тоской ожидали приезда начальства. Один из рабочих имел при себе странный артефакт. Мы легко проникли в его сознание. Он не знал, что это такое. Кто-то из людей князя передал ему этот артефакт, приказав незаметно замуровать его в стену. Похоже, княжьи люди решили нас подслушивать. Эта мысль нас развеселила. Патрули Рыжей Рыси обходили территорию, и мы с удовлетворением отметили их внимательную сосредоточенность. Эрик — отличный командир, и его люди относятся к службе серьёзно. Это состояние длилось всего несколько мгновений, и со следующим ударом сердца мы вернулись обратно. Мы снова оказались в святилище, цепляясь друг за друга, чтобы не упасть. Ощущение поместья, однако, не ушло совсем а притаилась где-то на задворках сознания, готовая вернуться по первому желанию. Светилище сформировалось полностью. «Интересно», — мелькнула у меня мысль, — «а возможно ли вообще создать полноценное светилище без сатурата? И если он необходим, то почему Стефа не упомянула об этом? О свойствах сатуратов она, без всякого сомнения, знает достаточно. Впрочем, я не думаю, что там был какой-то злой умысел» когда и всего она оставила это на силу. Стефа вообще на многие вопросы отвечает в духе: если сила пожелает, то знаешь это сам. В самом деле, так ведь оно и тяну и вышла. Сила сама сообщила мне, что для алтаря нужен сатуррат. Это знание пришло ко мне само собой. В один прекрасный момент я просто осознала это с полной уверенностью. Вот и прошёл ещё один год моей новой жизни, и можно подвести его итог. Я всё ещё не узнал цели своего существования, но всё же этот год не прошёл напрасно. Я многое узнал о моём новом мире. И надо сказать, это знание было изрядно обескураживающим. Поначалу я воспринимал этот мир просто как вариацию моего старого мира, только с волшебниками. Это ки добрый ламповый стимпанк из фантазийной книжки. Но чем дальше, тем меньше мир соответствовал этому образу. Я заглянул только за край шахзанависа, но за ним открылась такая бездна, что у меня невольно зародился вопрос: а так ли уж прост и понятен был мой прошлый мир? Как будто не было, и я не собираюсь терзать себя сомнениями. Я уже понял, что меня сюда призвала сила Я в должное время я пойму, чего она от меня ждёт. Когда придёт мой час, я сделаю то, что нужно. А до тех пор, а до тех пор я должен стать сильнее. Конец второй книги. Текст читал Олег Кейнс.